Глава 18 Закончился день, наступил вечер, а за ним и ночь. Подкова не спал. Он лежал на койке, укрытый сразу тремя одеялами, и размышлял. Он искал выход из создавшегося положения. Сегодня весь истекший день и весь вечер блатные то и дело прорывались к нему и на перебой докладывали, что их допрашивали следователи. И всем задавали один и тот же вопрос касательно убитого оперуполномоченного и его доносчиков. При этом, по словам блатных, следователи угрожали им скорыми и неминуемыми карами, если блатные не сознаются в совершенных преступлениях, или не назовут имена тех, кто совершил убийство. Понятно, что никто из блатных ничего следователям не сказал, да и что бы они могли сказать, коль ничего не знали. Были угрозы, а что могло последовать вслед за угрозами? И когда последовать? Ответ напрашивался сам собой, что угодно и когда угодно, и при том ничего хорошего. Собирать толковище из числа особо приближенных смысла тоже не было. Что могли сказать приближенные? Они и сами пребывали в таких же терзаниях и сомнениях. Может, подкове попытаться встретиться с самим хозяином и постараться убедить его, что блатные не убивали ни кума, ни его стукачей. Но подкова гнал от себя такую соблазнительную мысль, как только мог. Потому что где же это видано, чтобы вор в законе, коим являлся подкова, Добровольно напросился на общение с хозяином. Ведь это же нарушение всех мыслимых воровских правил. После такого демарша все блатные в лагере встанут на дыбки. Никто не будет больше считать подкову авторитетным вором и главным над собой. Еще чего доброго и прирежут, как того же кума и его доносчиков. Так что же делать? А ведь и не делать ничего нельзя». Погруженный в невеселые размышления, Подкова даже не услышал, как в дверь его коморки кто-то стучит. Постучали настойчивее, и только тогда Подкова отвлекся от тягостных дум. «Входи!» — с неудовольствием отозвался вор. «Кого черт принес за полночь? Дня вам мало, что ли?» В помещение вошел один из личных охранников Подковы. «Там это, — сказал он, — к тебе пришли». Говорят, что имеется срочный разговор. «Кто пришел?» Недоуменно спросил Подкова. «Какой разговор?» «О чем?» «Он не сказал», — пожал плечами охранник. «Говорит, срочный разговор, очень важный, вроде как насчет убийства кума». «Да кто пришел-то?» — повысил голос Подкова. «Какой то зэк», — ответил охранник. «Не из блатных, вроде как из политических», — сказал разговор секретный. С глазу на глаз. Не обыскали его?» — спросил подкова, с кряхтением поднимаясь с постели. «Нет». С некоторым удивлением ответил охранник. «А что, надо?» «Надо, сынок, надо!» Вздыхая, по сказал подкова. «А вдруг он пришел, чтобы меня зарезать, как того же кума?» Не ожидавший таких слов охранник, только рот разинул от удивления. Обыщите. — приказал Подкова. — И если он чистый, то пускай заходит. А вы будьте поблизости. Сам видишь, какие дела творятся на свете. Спустя две минуты в апартаменты Подкова вошел нежданный гость. Подкова, как бы нехотя, но вместе с тем зорко глянул на него. Точно, не из блатных. Значит, из бытовиков или политических. В принципе, Подкове было все равно, кто он. Для него все заключенные, которые не являлись блатными, были на одно лицо. такая серая однородная масса. И неожиданный ночной посетитель также был частью этой массы. «Я к тебе, Подкова!» — сказал посетитель, которого Подкова даже не пригласил сесть. «Это я уже знаю», — сказал Подкова. Доложили. «Кто ты и что тебе нужно?» «Есть важный разговор», — сказал ночной гость. «Вначале я спросил, кто ты?» Бесцветным голосом произнес Подкова. «Вот и ответь. Разговоры будут потом». «Заключенный!» — коротко ответил посетитель. «Вижу, что не начальник лагеря», — усмехнулся Подкова. «Никакого прозвища у меня нет». «Мне не надо знать твое погоняло». Подкова сел на койке. «Ты не блатной, чтобы знать тебя по кличке». Назовись по фамилии, да только не обманывай, все равно ведь проверим. «Осипов!» — представился посетитель. «Но пускай пока мест будет Осипов», — согласился Подкова. «А там поглядим. Ну и что тебе от меня нужно? Говори коротко и по делу». «Я знаю, кто убил кума», — сказал Осипов. «И его стукачей тоже». Такие слова для подковы были полной неожиданностью. На какой-то миг он даже растерялся. Он-то думал, что ночной посетитель будет сейчас жаловаться ему на самоуправство кого-нибудь из блатных, чтобы знать, что он разобрался в этом деле и установил справедливость. Бывали у подковы такие ходоки и жалобщики, часто бывали. А тут, оказывается, вот какое дело. — А мне-то что с того? — скривился вор в законе. Я его не убивал, и никто из наших он указал рукой куда-то вдаль. Тоже не убивал ни опера, ни его брехунов. Мы не при делах. Для чего ты это мне говоришь? — Ну так ведь думают, что это вы, — спокойно возразил Осипов. — А коль так, то вам и отвечать. Или, может, ты думаешь, что кого-то сможешь убедить в своей невиновности? Скажем, начальника лагеря или кого-то из следователей? «Так это зря. Сам понимаешь, что не убедишь». И опять же Подкова, услышав такие слова, впал в растерянность во второй раз к ряду. Такое с ним случалось очень редко, если вообще когда-нибудь случалось. Кто он на самом деле, этот неожиданный ночной гость? Кем послан? Какую линию гнет? Чего добивается? «Ну, а тебе что же за дело до наших бед?» Спросил, наконец, Подкова. «Откуда ты взялся, такой благодетель? Что тебе нужно? Какой в этом деле твой интерес?» «Значит, есть интерес», — ответил Осипов. «Иначе бы я и не пришел». «Может и так», — согласился Подкова. «Да только это все пустые слова. Дешевые понты». «Могу сказать конкретнее». Прежним спокойным голосом произнес Осипов и без приглашения уселся на скамью. Такой поступок был самоуправством и непочтением к подкове, и еще наглым нарушением правил и канонов. Никто в этом помещении не смел садиться без позволения подковы. А этот самый Осипов, или кто он был на самом деле, взял и нарушил эти самые каноны. И тут одно из двух. Либо он ничего не ведал об этих самых правилах, а значит, был обычным серым заключенным, либо чувствовал за собой силу. И это была такая сила, которая позволяла Осипову относиться с непочтением к самому Подкове. Поэтому Подкова никак не прореагировал на такое самоуправство. Он даже виду не подал, что недоволен. «Ну так говори, коль начал», — сказал он. «Я...» Коротко произнес Осипов. «Что ты?» Не понял Подкова. «Я убил оперу полномоченного», — сказал Осипов. «И его брехунов тоже я». И в третий раз к ряду Подкова впал в ступор. А уж это был и вовсе случай из ряда вон выходящий. «И для чего ты это мне говоришь?» Наконец спросил он. «Ты или не ты? Какое мне дело? Зачем мне знать?» — Повторяю, — терпеливо произнес Осипов. — Убил я, а отвечать будешь ты. Потому что убийство организовано так, чтобы все думали, что убили, блатные. — Сам ведь знаешь. Ну а коль блатные, то значит, с твоего ведома. Тебе и отвечать, потому-то я к тебе и пришел. — Что-то я не совсем понял. Почесал в затылке подкова. «Это что ж, получается, ты взвалил на меня напраслину? Подставил меня под подозрение? Накликал на меня несправедливые беды? Так что ли?» «Получается, что так», — спокойно ответил Осипов. Подкова почувствовал, что готов впасть в ступор, вот уже в четвертый раз к ряду. И чтобы этого не допустить, он взглянул на Осипова таким взглядом, От которого, бывало, у некоторых личностей подгибались колени, а личности эти были, не читая этому самому Осипову. Матеры и бобры, воры с авторитетом и стажем. А знаешь ли ты, что за такие твои слова тебе придется держать ответ? Голос подковы был дополнением к его грозному взгляду. Не думаю, спокойно ответил Осипов. Наоборот, считаю, что ты разумный человек. Ты можешь кликнуть своих ребят, и они могут со мной расправиться. Но неужто ты думаешь, что я пришел к тебе просто так, сам по себе, и за моей спиной нет никакой поддержки, что никто не знает, что я сейчас у тебя? Так что если ты положишь меня, то вслед за мной положат и тебя. А иначе разве я сказал бы тебе то, что сказал?» «Поэтому я предлагаю отставить и твои грозные взгляды, и твой тон, и поговорить спокойно». «Так ты кто?» — мрачно спросил Подкова. «За мной сила», — сказал Осипов. «Допустим. Я так думаю, что эта сила — администрация лагеря», — предположил Подкова. «Задумали учинить расправу над блатными. Вот и подослали тебя». Задумали учинить расправу, и для этого пожертвовали жизнью оперу полномоченного, усмехнулся Осипов. Подкова, ты же разумный человек. Для чего им было убивать в этом случае опера? Для этого вообще не нужно никого убивать. Можно просто выстроить вас в шеренгу и. А отсюда вывод. К администрации я не имею никакого отношения. А к кому же ты имеешь отношение? Спросил Подкова. Об этом потом, уклончиво произнес Осипов. Итак, вы, блатные, серьезно вляпались, и выхода у вас нет. Да, мы вас подставили, но вот доказать этого вы не сможете. Кто вам поверит? И это во-первых. А есть еще и во-вторых, и в третьих, и, может быть, даже в десятых. Мы подстраховались со всех сторон. Да кто же вы такие? Теряя терпение, повысил голос Подкова, что ему было не свойственно. «Кто мы такие?» — переспросил Осипов. «Мы — серьезная сила. Такая серьезная, что убиваем оперу полномоченных, не говоря уже об их осведомителях. И даже не боимся в этом признаться. Например, тебе». «Почему же я раньше о вас не слышал?» — спросил Подкова. «Ну?» — развел руками Осипов. «Теперь вот услышал». — И какие ваши интересы? — Вот с этим-то я к тебе и пришел. — А ты погоди. Подкова уже успел прийти в себя и снова стал спокоен. — Ты, милок, погоди, не суетись. Серьезные разговоры — это потом. А пока ты мне докажи, что ты — это ты, что за тобой сила. Чем докажешь? — Ну, так ведь я тебе признался, что мы убили кума, — ответил Осипов. «И его людишек, какие еще доказательства тебе нужны?» «Это все слова», — возразил подкова. «А ты пойди и донеси на меня хозяину», — усмехнулся Осипов. «И погляди им, что с тобой будет уже через минуту, а равно и со всеми прочими блатными. Ну что, рискнешь?» Эти слова произвели на подкову должный эффект. Во-первых, он в любом случае не стал бы ни на кого доносить, это было против воровских правил. Во-вторых, он не рискнул бы этого делать еще и по другой причине. А вдруг и вправду этот Осипов, или кто бы он ни был на самом деле, представитель некой грозной силы? И что с того, что он ничего раньше об этой силе не слышал? На то она и сила, чтобы таиться до поры до времени. «Что вам от нас надо?» — спросил Подкова. «Мы — сила, и вы тоже — сила», — сказал Осипов. «Вместе мы — сила в два раза большая, неодолимая сила. Мы вас подставили, но мы же вас и выручим. Притом так выручим, что вы еще и спасибо нам скажете». «А если нам с вами не по пути?» — спросил Подкова. «Может, и не по пути», — сказал Осипов. «Все может быть, а только нет у вас выбора». Не завтра, так послезавтра вам придется отвечать за убийство оперуполномоченного. Да и за убийство его осведомителей тоже. Я уже устал это повторять раз за разом. И единственная для вас возможность спастись — бежать из лагеря. Устроить массовый побег. Вместе с нами, разом, сообща. Тем более сейчас весна, а значит, самое время для побега. Вот оно как значит». Задумчиво произнес Подкова. «Значит, бежать. Разом с вами». «Так, так. Ну а если мы откажемся, что тогда?» «Ваше право», — нарочито равнодушным тоном произнес Осипов. «Можете отказаться. Но тогда заранее мажьте себе лбы зеленкой и становитесь в шеренгу у стенки из-за убийства опера. Такое не прощается. Время-то военное, сам понимаешь». А тут блатные устроили в лагере резню. Так что... Говоришь, ухватил нас за жабры. Сощурился Подкова. Ну-ну. Не без этого. Легко согласился Осипов. А как иначе? Нам нужна ваша помощь. Вы сила. Без вас, пожалуй, мы и не справимся. Допустим, сказал Подкова. А только что дальше? А дальше свобода? Развел руками Осипов. «А если сговоримся, то вдобавок получим еще и деньги и документы. Гуляй себе!» «Даже так!» — прищурившись, недоверчиво спросил Подкова. «Сказано же тебе, мы и сила!» — усмехнулся Осипов. «Стало быть, есть у нас и деньги, и бланки документов. Только и останется, что внести в них твои имя и фамилию». «Значит, вдобавок к свободе еще и документы с деньгами!» — хмыкнул Подкова. «Уж больно мягкие у вас перины, как я погляжу, а за них платят дополнительную цену. И что же у вас за цена?» «Конечно, просто так мы ничего делать не станем», согласился Осипов. «Так что правильно мыслишь. Документы и деньги надо заработать». «И что за работа?» настороженно глянул на Осипова-подкова. «Работа-то?» переспросил Осипов. «О работе поговорим позже». Сейчас главное договориться в принципе. То есть вы, блатные, с нами? Или будете ждать момента, когда вас выстроит стройными рядами и шеренгами?» Подкова ничего не ответил. Он размышлял. Похоже, было, этот Осипов и впрямь ухватил его за жабры. Ухватил надежно, основательно. Так что и не выкрутишься. А значит, надо принимать его приглашение. Хочешь того или не хочешь, а придется. А что же? — У вас уже готов и план побега, — спросил Подкова. — Без плана далеко не убежишь. — Будет и план, — сказал Осипов. — Все будет. Причем очень скоро, потому что мы торопимся. У нас каждый день на счету. — А ты, — тут Осипов в упор глянул на Подкову, — подумай еще вот о чем. Ты можешь и не соглашаться. Коль не согласишься, то мы справимся и без тебя. Ты учти. Сейчас, в это самое время, наши люди беседуют на те же самые темы и с другими блатными. Проводится, так сказать, индивидуальная работа. А потому побегут блатные и без тебя. Без твоей, так сказать, руководящей и направляющей руки. Или ты думаешь, не побегут? Подкова ничего на это не сказал. Да и что тут было говорить? Конечно же, побегут и без него. Коль стало припекать, то побегут обязательно. И тогда-то он лишится своей власти и авторитета. А это плохо, потому что кто он такой без авторитета и без власти? Без них он не жилец. Мигом ему припомнят и обиды, и несправедливое отношение к тем, кто был в его власти. А значит, ему нужно возглавить побег. Только тогда он сохранит свою власть, только тогда он останется подковой. Знать бы только, какую работенку хочет предложить ему Осипов, или точнее сказать, те, кто стоит за его спиной. А то, что за спиной Осипова кто-то стоял, в том Подкова ничуть не сомневался. Осипов был лишь видимой частью этой скалы, таким поплавком поверх воды. Ну а крючок с наживкой таился под водой, он был невидим. — Мне надо подумать, — сказал Подкова. — Обмозговать, прикинуть. — Подумай, — согласился Осипов, — но только недолго. Завтра я приду за окончательным ответом. Тогда подробнее поговорим и о работенке, которая вам предстоит. С тем Осипов и ушел. А Подкова опять погрузился в мрачные тягостные думы. Не понравился ему ни сам Осипов, ни его визит. Не все его разговоры, намеки и предложения. Чувствовалось за этим что-то недосказанное. Что-то такое, с чем Подкова никогда и не сталкивался. А может, на что он и пойти не мог, несмотря на то, что он был вором в законе, а значит, бестрепетно мог пойти на многое. Осипов Подкове не соврал. В то самое время, как они беседовали, с другими блатными тоже общались люди из числа завербованных Осиповым. Подошел один из таких и к Раздабарову с Лыковым. Случилось это почти сразу же после отбоя. Раздобаров и Лыков даже вздремнуть не успели. — Пошептаться надо, — сказал подошедший, обращаясь одновременно и к Афанасию, и к Игнату. «И кто ты такой, чтобы нам с тобой общаться?» — спросил Раздабаров, стараясь придать своему голосу надменность. Если судить по внешнему виду, то подошедший был из бытовиков или политических, а значит, блатному с ним полагалось говорить именно так, надменно и свысока. «А вот я все объясню», — сказал подошедший. «Но только отойдем в сторонку, чтобы другие не слышали». «Ну, отойдем». С усмешкой ответил Раздобаров и покосился на Лыкова. Слышит ли он? Лыков, разумеется, все слышал. Втроем отошли. Но «Ну, говори!» Все так же насмешливо и свысока произнес Раздобаров. «Тут такое дело!» В полголоса произнес незнакомец. «Взялись за вас, за блатных. Крепко взялись. Еще пару деньков и повяжут всех. И кого куда...» Кого в другие лагеря, кого в кондей, а кого-то и к стенке. Дело известное за убийство Опера и его стукачей. тебе что с того?» — пожал плечами Раздобаров. «Что это ты так обеспокоился? Не тебя же поставят к стенке». «Не меня», — согласился собеседник. «Но ведь вы же не убивали. Никто из блатных никого не убивал. За что же вам принимать пулю или гнить в штрафном изоляторе? Получается несправедливо». «А справедливо это как?» — спросил Лыков. А Раздобаров добавил. «Ну а ты-то чего так озаботился и взволновался? Кто ты вообще такой? Что тебе надо?» «Я знаю, кто убил опера», — сказал собеседник. «И его стукачей тоже». «Вот как!» — равнодушно произнес Лыков и с презрительным видом сплюнул. «Шел бы ты от нас подальше со своими дешевыми подходцами». «И передай хозяину, или кто там тебя послал, наш пламенный привет!» Добавил Раздобаров. «А то ведь и ты ляжешь спокойным опером на общих правах и основаниях за такие-то дела!» «Мы можем вам помочь», — сказал собеседник. «Вы это кто?» — пренебрежительно произнес Раздобаров. «И в чем помочь? Погоди, угрюмый! Не стоит его валить тут же на месте! Пускай он для начала выскажется, а там поглядим!» «Тут дело вот в чем», — начал собеседник. И он рассказал Раздабарову и Лыкову примерно то же, что сказал подкове Осипов. «Ну вот», — закончил рассказ собеседник. «Теперь вы все знаете. Думайте, решайте». «А почему ты затеял такой разговор именно с нами, а не с другими блатными?» — спросил Лыков. «Чем мы так вам глянулись?» «Не только с вами», — пояснил собеседник. Прямо сейчас ведутся разговоры и с другими, такими же, как вы, в том числе и с самим Подковой. — А не врешь? — недоверчиво спросил Раздобаров. — А ты пойди и спроси у Подковы, был с ним такой разговор или нет. Думаю, он тебе скажет. — Допустим, — сказал Раздобаров. — Но нам хотелось бы подробнее знать о работенке, о которой ты заикался. Что за работенка? — Вот когда согласитесь, тогда и скажу. — Пообещал собеседник. А без вашего согласия какой смысл толковать? Завтра в это же самое время встречаемся вновь. Очень хотелось бы, чтобы вы до завтра определились». И собеседник удалился. А Раздобаров и Лыков остались стоять, погруженные в раздумья. «Называется, поговорили», — произнес, наконец, Раздобаров. «Если это провокация, то в чем ее смысл? Определить тех, кто склонен к побегу?» «Не похоже на провокацию», — сказал Лыков. «Для провокации он говорил слишком уж откровенно и примитивно. Тут что-то другое». «Но что?» — спросил Игнат. «Ох, сдается мне, что мы попали в нужный лагерь, в самое что ни на есть гнездо. А иначе я просто не понимаю, для чего этот тип затеял с нами такой разговор». «А что, если он не таился, а говорил все, что есть на самом деле?» — предположил Лыков. В конце концов, чем он рисковал? Что мы донесем? Ну так мы блатные, а блатные не доносят. Да, но все же для чего он нам это все поведал? Пожал плечами Раздобаров. Зачем зовет нас бежать вместе с ними? Почему они не хотят бежать одни? Для чего им такая буйная и неуправляемая рава, как блатные? Ведь хлопот с ними не берешься? Ну тут-то как раз все понятно, ответил Лыков. Во всяком случае, так мне кажется. Их маловато, чтобы совершить побег. А ведь это не только побег, это восстание. Разоружить охрану, взять оружие. Тут нужна массовость. Активная массовость. Облатных в лагере много. Облатных в лагере много. А уж какие они активные, о том и говорить не нужно. Оттого эти людишки, кем бы они ни были, и приглашают нас с тобой примкнуть к побегу. И подкову, и всех прочих. «Тем более, что нам, блатным, и впрямь деваться некуда. По всему видно, что все равно не завтра, так послезавтра, во всех лагерных убийствах обвинят именно блатных», — согласился Раздобаров. «Потому блатным только и остается, что бежать. Нет, тут все продумано до мелочей. А коли оно так, то со всем остальным тоже вроде понятно», — сказал Лыков. «Ты это о чем?» — глянул на него Раздобаров. «Да все о том же. Для чего нас сунули в этот лагерь?» «Ты думаешь, что...» «Похоже, что так оно и есть», — не сразу ответил Лыков. «Сам видишь, как дело закручивается. Скажу и насчет работенки, на которую намекал этот тип. Работенка известная, взорвать что-нибудь на транссибе. Мост ли, тоннель, перегон, депо?» «И что, ты думаешь, блатные на это согласятся?» В раздумье спросил Раздобаров. «Вроде бы не их это почерк». «Кто-то может и согласиться». «Ну, не согласится, так они управятся и сами. Главное, они с помощью блатных будут на свободе». «А уж там...» «Они!» — глянул Раздобаров на Лыкова. «Они!» — ответил Афанасий. «Сдается мне, мы и вправду угодили в самое пекло». «Да, но в пекле должен быть самый главный черт!» — сказал Раздобаров. «Понятное дело, что должен!» — согласился Лыков. «Но кто он? Вот в чем вопрос!» — в раздумье проговорил Раздобаров. «А ведь он где-то совсем рядом. Может быть, даже спит на соседних нарах». «Не думаю», — возразил Лыков. «По-моему, самого главного черта следует искать на воле. Рассуди сам. Вряд ли вся эта беда может ограничиться одним лагерем. Что такое один-единственный лагерь? Это, знаешь ли, не масштаб». «Да, наверное», — согласился Раздобаров. Трансип он огромный, и чтобы нарушить его работу, один лагерь погоду не сделает. Тем более, что даже из этого лагеря побегут не все. А уж взрывать, ломать и рушить так вообще мало кто захочет. Побояться. Скорее всего, выбегут из лагеря и разбегутся в разные стороны. Значит, примерно такая же буча затевается сейчас и в других лагерях». А чтобы ею руководить, тут нужно быть не в лагере, а на воле. Из лагеря особо не на руководишь. «Но при этом кто-то из этой публики должен быть и в лагере», — сказал Лыков. «Тот, кто выполняет поручения находящегося на воле». «И это должен быть такой человечек, который в любое время может выйти за пределы лагеря и в любое же время вернуться в лагерь обратно», — сказал Раздобаров. «А стало быть не заключенный, кто-нибудь из вольных» или кто-нибудь из лагерной администрации», — уточнил Лыков. Они замолчали и посмотрели друг на друга. «Ты думаешь, что все-таки он?» — осторожно спросил Раздобаров. «Думаю, да», — кивнул Афанасий, начальник лагеря. «Давай с тобой порассуждаем. Убийство оперуполномоченного и его осведомителей — раз. Теперь вся эта суета с подготовкой восстания и уговором блатных принять в ней участие — это два». Причем блатных поставили в такие условия, что им одеваться-то некуда, кроме как бежать. Тут явно чувствуется чья-то руководящая и направляющая рука. Иначе говоря, заранее продуманный план — это три. При этом никто не станет устраивать побег ради побега. Значит, бегунков кто-то будет ждать на воле. Это четыре. Но чтобы ждать их на воле, то и самому нужно быть там же, на воле. Это пять. А чтобы все прошло так, как задумано, между волей и лагерем должна быть связь, надежная связь, постоянная. И, конечно, тот, кто эту связь обеспечивает и заодно руководит подготовкой побега. И этот кто-то, повторюсь, должен иметь возможность в любое время покидать лагерь и в любое же время в него возвращаться. Образно говоря... Вышел из лагеря, отчитался о выполненном задании, получил новые инструкции и вернулся в лагерь. И это шесть. Ты видишь, сколько фактов указывают на начальника лагеря. Конечно, доказательств пока нет никаких, но фактов много. Лыков умолк и перевел дух. Раздобаров какое-то время размышлял. Он находился под впечатлением той логической выкладки, которую выдал Лыков. — И хотел бы что-нибудь тебе возразить, — наконец сказал Раздобаров. — Да нечего. Вроде все правильно. Но что же нам делать? Сообщить о своих подозрениях Карагашеву — это само собой. Да вот только он будет лишь утром, если вообще будет. А то мало ли куда его понесут ноги, а время дорого. Кто его знает, вдруг блатные завтра с утра согласятся на побег. И завтра же все и начнется. Как же быть? — Думаю, нам надо встретиться с Подковой, — сказал Лыков и разъяснить ему все открытым текстом. Скажем, так, мол, и так, тебя и всех твоих орлов блатных подбивают на побег не ради того, чтобы оказаться на воле, а ради совсем другого дела, нехорошего, подлого дела. По сути, выступить против советской власти. Да и ладно бы против советской власти, с нею думается у блатных свои счеты. Но выступить на стороне врага, на стороне фашистов, а это уже совсем другой расклад для блатных. Не думаю, что они обрадуются такой перспективе. Знаю я их психологию. Сталкивался. Не их это дело воевать с оружием в руках против советской власти. Афанасий! С дурашливым восхищением произнес Раздабаров. Оказывается, ты умеешь говорить длинные речи. Вот, двинул уж вторую речь подряд. Скажу честно, не ожидал. Да ну тебя! Лыков даже смутился от такого комплимента такой ситуации даже глухонемой, и тот бы заговорил. А я в этом деле вроде как нормальный. Так что же, идем к Подкове? Пойти-то, конечно, можно. В раздумье проговорил Игнат. М да вот только... Ведь ты подумай, мы этим самым себя разоблачим. Откуда, спросит Подкова, у вас такие сведения? С чего вы взяли, что за воротами лагеря нас всех будет ждать не воля, а фашисты? Это откуда же вы взялись, такие информированные и умные? «Ох, разоблачим мы себя, как пить дать разоблачим!» «Ну и пусть разоблачим», — спокойно ответил Лыков. «И что с того?» «Как-то что с того?» — возразил Раздобаров. «Нас ведь сюда внедряли для чего?» «Чтобы мы действовали по обстоятельствам». Все так же спокойно парировал Лыков. «Вот мы и будем действовать по обстоятельствам. Разъясним подкове, какая работенка ожидает его за воротами лагеря. Пускай он подумает» и, в свою очередь, разъяснит то своим орлам. «То есть, по сути, мы перетянем его на свою сторону», — улыбнулся Раздобаров. «Точнее сказать, перевербуем», — поправил приятель Лыков. «Угу, перевербуем. А когда эти фашистские прихвостни придут к нему за ответом, он им и выдаст». «Ну что он там им выдаст, это мы тоже должны с ним согласовать», — рассудительно произнес Лыков. «А то мало ли что». А вдруг они с горяча ухватятся за ножи? Не забывай, они блатные. «Что ж», — решительно сказал Раздобаров. «Тогда идем к подкове, удивим болезного дедушку».